зара тайная комната оказалась последней каплей и еще разговор с генри я уже говорила мой гуру по трансцендентальной медитации научил меня видеть ауры других людей так вот честно говоря у генри аура была такая поврежденная что я почувствовала он эту свою травму чтобы там у него не случилось сублимировал в дом ну то есть постарался построить что то хорошее и красивое чего ему не достаало в жизни Выходя из тайной комнаты, я была готова подписать контракт. Мы могли бы совершить сделку прямо там и на том закончить вечеринку, но я предвкушала игру в тайного Санту и решила подождать, пока она не закончится. Когда мы вернулись в гостиную, каждый старался взглянуть на меня тайком, и оттого их усилия только больше бросались мне в глаза. Когда много тусуешься, очень скоро присутствующие начинают казаться массовкой, словно их наняли на один вечер. Актёры на площадке, одетые в костюмы праздничной вечеринки в васпене Такая неуклюжая подделка. Слава богу, я к этому привыкла. И довольно быстро у меня сформировалось какое-никакое представление обо всех. Совсем уж психов не было. Все, кто работал на «Кэлхун плюс Кэлхун», казались совершенно обычными, нормальными. Все они за что-нибудь отвечали. Кто-то зажигал свечи, кто-то расставлял подарки, кто-то разжигал огонь в камине. Вся команда уже тогда была напугана до смерти. Даже мне это было очевидно. Но мне было приятно, что они не считали меня совсем уж дурой. На тот момент те несколько разговоров, что у меня были, касались не музыкальной индустрии, а истории этой местности. Я даже завела что-то вроде серьёзной беседы с Кевином и Джерри о праздниках вообще. Ведь что за странное время года! Предполагается, что ты постоянно должен чувствовать себя счастливым, хотя в реальности ты только и делаешь, что тоскуешь по тому, чего больше нет. Это было мило. Как правило, люди автоматически считают меня идиоткой, и это действует на нервы. А потом ко мне подошел Джон. С ним мы еще не разговаривали, но я знаю этот тип. Самоуверенный до чертиков. Ясное дело, он считал себя неотразимым, потому что стрелял глазами направо и налево, чересчур активно поэтому я стала называть его «Напряжённый Джон». Не могу сказать, что ему это понравилось, но я заявила, что он должен быть доволен, не каждый удостаивается кличке. А он такой «Хочешь чуть развлечься? Представляете? Оборжаться! Вот придурок!» Ну, я и не смогла отказать себе в удовольствии чуть его потроллить. Спросила, есть ли у него кокс. Он прямо расцвёл, радуга распустилась в глазах просто засветился от счастья, говорит, конечно, есть, у меня этим коксом все карманы забиты. Пришлось сказать ему, чтобы расслабился, что я не употребляю наркотики, в отличие от Пип. Не мог бы он организовать ей пару дорожек на полу. Он такой, о чем речь, момент. Отвяжись, напряженный Джон, сказала я ему, но вполне дружелюбно. Пип тоже не употребляет. И тут Пип, моя умница, как залает на него. Он проблеял что-то несуразное, типа «Окей, здорово», и испарился. Наверное, пошёл искать, на ком бы злость сорвать. барман слышал весь наш разговор и засмеялся. У меня аж сердце забилось. Мне понравилось, какие у него были непослушные волосы, но рубашка при этом идеально выглажена. Симпатичный. Что это было? Я шла семимильными шагами к выздоровлению быстрее, чем рассчитывала. Я взяла у него бокал шампанского и собиралась уже сказать что-нибудь умное. Да-да, и мне не чужд легкий флирт. Но как раз в этот момент Каладин объявила, что игра в тайного санту начинается.